Глава 65. Саблину казалось, что это судьба, невидимые силы. Его ангел-хранитель устраивает все так, чтобы баловать его и давать ему одни радости и наслаждения. Ему и в голову не приходило, что петербургский свет вмешался в его интимные дела, что княгиня решила, что молодца пора женить. Она переговорила со своей старой приятницей, баронессой Вольф, и та согласилась помогать свадьбе Саблина со своей дочерью. Барон собирался посмотреть себе участок земли на Кавказе, где апельсины зреют. И было решено, что он со всею семьей поедет на весну в Батум. История Саблина ускорила их отъезд. Все было подстроено, княгиня Репнина дала письмо к своему троюродному брату, губернатору на Кавказе. И несмотря на то, что гораздо проще было отправить это письмо по почте заказным, она просила Саблина лично передать его в Новороссийске. Саблин не знал, куда он поедет. Письмо княгини толкнуло его ехать в Новороссийск. И он не подозревал, что в этом письме он вез с собой свой дальнейший маршрут и свою судьбу. Ему это казалось случайностью, фатумом. А все было устроено с математически точным расчетом княгини Репниной и баронессы Вольф, которая считала, что Саша Саблин — хорошая партия для веры. Губернатор, которому Саблин лично передал письмо, принял его сухо. Он был занят и озабочен. Губерния только что образовалась, город был в стройке, губернаторский дом не отделан. Приезд молодого красавца-гвардейца с письмом от властной и влиятельной княгини репниной был очень подозрителен. Губернатор боялся, что его будут просить о протекции, о месте, а ему красивых бездельников, выгнанных из гвардии, было совсем не нужно. Он, не спрашивая извинения, деловым жестом вскрыл письмо, но когда ознакомился с его содержанием, Стал любезен и пригласил Саблина в 5 часов на чашку чая. «Увидите местное общество», — сказал он. «Может быть, и кое-кого из знакомых петербуржцев встретите. А когда вернетесь к очаровательной княгине, скажите ей, что ее просьба всегда для меня закон». Губернатор поднялся, давая понять Саблину, что ему некогда и что он может откланяться. Чай у губернатора был сервирован в гостиной и на большом балконе с которого открывался вид на море, на рейд, стесненный с обеих сторон белыми горами с покрытыми снегом зимой вершинами. Море вдали было темно-синего цвета, а у берега в порту мутно-зеленое. Синее небо громадным куполом опрокинулось над морем. Февральское солнце грело жарко, местные дамы были в летних белых платьях с букетами фиалок на груди. Общество было большое и разнообразное. Лакей грузины, одетые в темные черкески с белыми газырями, тихо скользили между гостями и разносили на подносах чай и фрукты. Когда Саблин вошел в гостиную и глазами стал отыскивать хозяйку дома, с которой познакомился два часа тому назад на коротком визите, он услышал, как знакомый голос произнес с приятную картавостью. «Чай с бананами? Действительно очаговательно». Он посмотрел в ту сторону и увидал, что это говорила баронесса Вера, сидевшая с хозяйкой дома. Он подошел к ним. «Вы знакомы?» — спросила губернаторша. «А как же!» — радостно воскликнул Саблин. «Вот ведь неожиданная встреча. Какими судьбами, Вера Константиновна, вы здесь?» «Папа приехал покупать себе здесь дачу, и мы все приехали с ним». «Ну, поболтайте, милая Вера. Я вас оставлю. Мне надо быть любезной с нашим профессором и певцом нашего края». Кругом жужжали голоса, полная красавица-гречанка, владелица пароходного общества Клеопатра Мисаксуди, широко раскрыв громадные с поволокой томные глаза, смотрел то на Саблина, то на баронессу и точно сравнивал их. Профессор среднего роста мужчина с живыми глазами и вьющейся бородкой, никогда не знавший бритвы, в дыдном сюртуке, широко размахивая руками, громко говорил губернаторше. «Да, Мария Львовна, вашему мужу дано быть новым езоном! И золото, золото извлекать из этих серых скал. Не в буквальном смысле, а золото плодов субтропической флоры. Вы получили мои меканы. А кокисы? Я надеюсь, что в будущем году мы уже будем в это время пить чай своих чеквинских плантаций. Вы не поедете с нами? сказала Вера Константиновна. Мы завтра бьем билеты и послезавтра едем? Нет, так не говорят. Плывем. «Павлин Сергеевич», — обратилась она к сидевшему у блюстрады балкона пожилому морскому офицеру. «Как говорят, когда едут на погоходе?» «Идут, пришли», — сказал моряк. «Вот, мы идем на погоходе великий князь Константин в Батум через Гаггой, Сочи, Атлик и еще что-то. Будет очень интересно. Павлин Сергеевич погочил хогошую погоду». «Февраль здесь всегда хорошо», — отозвался Павлин Сергеевич. «У Черного моря только слава плохая, а то самое приятное море. Это не то, что в Бискайском заливе или Северном море. Тут одно удовольствие плавать. В первый раз на море». «Да, я только видала Финский залив», — сказала Вера Константиновна. «Ну, это не море», — снисходительно сказал Павлин Сергеевич. «А ваш отец и баронесса здесь?» — спросил Саблин. «Они у губигнатора в кабинете». Папа, вы знаете, какой пунктуальный. Он хочет все знать. губигнат так не говорит по-немецки. Мама у них пигеводчицей». «За золотым руном едете, баронесса», сказал, подходя к ним с чашкой чая и печеньем в руках плотный армянин. «Хорошее дело делает ваш папаша. Вы туда приедете со своими золотыми волосами и сами станете золотым руном. Все органавты за вами поплывут». «Калхида!» — послышался голос профессора. «Конечно, это колхида древних, и так понятно, почему греки устроили здесь свои виллы для отдыха. Увидите, Марья Львовна, волшебный край, там всегда что-либо цветет». Теперь, теперь мимоза, азалия начинает цвести. Это самое плохое время февраль, и все-таки волшебный край. Саблин слушал обрывки разговоров, и его захватывало могучее биение жизни в новом краю. Чувства колониста просыпались в нем. Он слышал знакомые имена. «Граф Витте строится в Сочи», — говорили подли. «Да, там же, где дача Боткина. Повыше принца Ольденбургского. А вы где?» «Ну, я и не знаю, право. Колеблюсь между Гаграми и Батумом. Стройтесь в Махинджауре рядом со мной». «В Махинджауре пляж плохой, да и сыро. Давайте в Цихиздзири. Там уже отбили участие Петлин». «Это который?» «Гусар. Помните Катю Ракитину?» «Да. И что ж, для нее?» «И для себя». «За что же мне такое счастье?» — думал Саблин. «За что же, как из сказочного рога изобилия, сыплется на меня дар за даром? Кити, Маруся, едва оборвется одно, так выступает новое лучшее. Любовь Китти, пряная и жаркая, потом чистая Маруся, и вот теперь баронесса Вера, золотое руно. Что же, и он помчится за ним и станет аргонавтом». На минуту встало перед ним искаженное злобой бледное лицо Любовина. «Сволочь, мерзавец!» — услышал он оскорбительные слова. Но они уже потускнели. Полк, князь Репнин, Гриценко и Степочка заслонили его от Любовина. И опять переисполнилось сердце Саблина горячим чувством любви и признательности к государю, к тому строю, который устроил он, к полку, в котором так хорошо живется. «Какой хороший, какой умница Репнин!» — подумал Саблин. «А было время, когда я ненавидел его».